Если бы через вступление царских величеств в союз цесарю римскому и королю польскому посчастливилось овладеть турецкими областями и принудить тамошние народы кунии, в самом Иерусалиме возвысить римский костёл и понизить православие, то от этого все православные народы получили бы неутолимую жалость. Следовательно, надобно, пред вступлением в союз, выговорить безопасность православия. Ибо великим государем союз этот может быть нужен только для сохранения и умножения православия, да для того, чтобы здесь расширить границы наши, поднестр и послуч. А бескорыстие для чего вступать в союз? Да если бы поляки и обязались уступить эти рубежи и не трогать православие, то никогда не сдержат обещания, ибо папа разрешит от присяги. Царских подданных, калмыков и казаков донских и запорожских, тайнами подсылками и прелестями поляки к себе перезывают. Из всего видеть можно, что поляки преславному российскому царству — враги. За одну веру нашу греко-российскую, которую они уничтожают и искореняют, надобно бы с ними, всем православным христианам, побороться. Если великим государем угодно будет непременно вступить в союз, то неудобнее ли будет, по крайней мере, отложить его, чтобы дать войскам отдохнуть и укрепить границу? В январе 1685 года приехал в Москву старший канцелярист Василий Кочубей с предложениями от Гетмана удержать реку Сож, ввести Запорожье в исключительное владение великих государей. А так, как вся тамошняя сторона Днепра, Подолия, Волынь, Подгорье, Подляшья и вся Красная Русь всегда к монархии русской сначала бытия здешних народов принадлежали, то безгрешно было бы свое исконевечное хотя бы и потихоньку отыскивать, усматривая способное время. Кочубей подал перехваченную грамоту королевскую к белоцерковскому протопопу с увещанием поднимать малороссиян к соединению с Польшей. «Нет такой цены и такого иждивения, какого бы я пожалел на воздвигнутие воинства казацкого и всего народа российского», писал Собеский. Касательно второго дела, митрополичьего избрания, Гетман уже дал знать об нем знатнейшему духовенству, и Кочубей привез в Москву Ответные грамоты к Самойловичу от Черниговского архиепископа, также от Киево-Печерского архимандрита Варлама-Ясинского и других игуменов киевских монастырей. Все благословляли мысль великих государей дать пастыря первейшей русской митрополии. Кочебей объявил об епископе Луцком Гедеоне, что он был очень болен, едва не умер. Болезнь приключилась ему с того времени, как приехал его священник из Москвы и привез ему царскую грамоту, в которой епископ не был назван князем, тогда как король польский в своих грамотах всегда называл его князем. Епископ — человек мнительный. Ему показалось, что на него за что-нибудь государский гнев — Если б епископ умер, то в Польше обрадовались бы. Разгласили бы, что Бог покарал его за покинутие своей епархии. Гетман велел Кочебею доложить князю Голицыну. Можно ли епископу приехать в Москву поклониться великим государям? Цари отвечали, что перемирие с Польшей нарушить нельзя. И сколько остается лет этому перемирию, Гетману и всему войску известно. Следовательно, когда придет время, поляки примут месть от Бога, за загонение на православную веру, чего великие государи усердно желают и впредь желать будут. За труды по избранию митрополита великие государи Гетмана милостиво и примилостиво похваляют Пусть старается окончить это дело немедленно».